Глава пятнадцатая В пещере Короса Сначала я шла медленно, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Вокруг стояла неестественная тишина. Она вызывала в моей душе больше страха, чем посторонний шум. Я старалась ступать аккуратно, беспрестанно смотря то под ноги, то на нить. Чем дальше я удалялась от моста, тем быстрее мне приходилось двигаться. Тьмалин оказался прав. Нить с каждым шагом истончалась все быстрее. К тому же пробираться приходилось не вдоль, а через овраги. Каждый последующий овраг был глубже предыдущего. Склоны становились все круче. То тут, то там стала попадаться каменистая местность. В какой-то момент на вершине очередного оврага туман расступился, обнажая горы. Нить вела к ним. «Ничего себе!» Я ускорилась, перейдя на быстрый шаг, а где, возможно, и набег. В горах однозначно не побегаешь. Холмы сменились гористой местностью. Еще чуть-чуть, и придется лезть вверх. Одно радовало. Нить вела меня по тропке, виляя вместе с ней. К моему путешествию никто не присоединился. С одной стороны, жаль. С друзьями однозначно спокойнее и, возможно, быстрее. С другой... Никакая зубостая живность на пути мне не встретилась. Отсутствие монстров радовало и вселяло надежду на успех моей опасной вылазки. Мне сопутствовала удача до тех пор, пока тропка не вильнула за очередной валун, за которым притаилась крыса. Мы обе замерли и уставились друг на друга. Крыса не запищала, чтобы призвать своих сородичей. Она принюхалась, и оскарилась в мою сторону, как собака. Скорее на инстинктах я выхватила нож и, присев, подхватила так удачно валяющуюся у моих ног палку. Фыркнув, крыса прыгнула на меня. В ту же секунду со своего места сорвалась Шуня и бросилась вперед на морду монстра. Это помешало противнику, и он промахнулся. Вместо моей руки я успела подставить палку. Сомкнув острые зубы... Крыса зарычала еще больше, становясь похожей на псину. Стараясь не думать, вонзила нож в шею противника и тут же отскочила. Крыса запищала, булькнула и затихла. Еще не веря в свою удачу, я ткнула носком ботинка тушу. Монстр не пошевелился. Переведя дух, вытянула, как смогла, нож об траву и убрала его в ножны. Со спины послышался писк. Вздрогнув, я оглянулась. Никого не видно. Но это еще ничего не значит. В прошлый раз крысы появились мгновенно. Вероятнее всего, стая услышала сигнал разведчика «Надо торопиться». Развернувшись, я поспешила уйти в нужном мне направлении. Прямо на ходу Шуня принялась одевать меня в гидрокостюм. Тропка виляла, уходя вверх, и теряясь среди камней. Я припустила по ней, что есть мочи. С каждым шагом писк приближался, звучал отчетливее и громче. Как ни странно, страха не было, только решимость. Если я не смогу, не справлюсь, сломаюсь и погибну, то на моей совести будет четыре трупа: Ири, ее возлюбленного, мой и Стаса. Без меня эта вредная, но любимая ящерица жить не будет. Бежать в города еще в гидрокостюме – это не шутки. Главная до вершины оставалось всего ничего, а там начнется спуск. О том, что и крысам станет легче передвигаться, старалась не думать. Писк раздался слева и справа. Глянув мельком, увидела крыс, перепрыгивающих с камня на камень. «Они меня обогнать пытаются?» «Вот же сиреневые ежики! Одна из крыс прыгнула на тропинку прямо передо мной. Не сбавляя скорости, перепрыгнула препятствие. Острые зубы сомгнулись в миллиметре от моей щиколотки, но я успела. Вот и вершина. Всего пара шагов. Именно в этот момент очередная крыса бросилась мне под ноги. Не удержав равновесия, я кубарем полетела вниз. Если бы не Шуня, мне пришел бы конец. С горки тропка спускалась к глубокой пропасти, на дне которой плескалась горная речка, омывающая острые камни. У самого обрыва шуня слетела с меня и растянулась сеткой, тормозя мой стремительный полет. О, у меня все косточки болели. Похоже, я сосчитала каждый камушек на этом склоне, но разлеживаться некогда. Крысы медленнее, чем я, но спускались непрерывно, пища и искались. Я вскочила нерезвым козликом, но как можно быстрее, и оглянулась. Сразу стало понятно, почему Шуне удалось остановить мой полет. Она не просто растянулась, а еще уцепилась за два столба, которые являлись береговыми опорами подвесного моста. Рядом раздался писк. Резко развернувшись, я выхватила нож, готовясь отразить атаку. По округе разлился колокольный перезвон фамильяра. Крысы пронзительные и тоскливо запищали. Каждая серая тварь замотала головой и принялась кататься по земле. Да они дезориентированы. Легкий перезвон коснулся сознания. Развернувшись, увидела все так же растянувшегося между столбов фамильяра. Но тут Шуня приподняла занавес, освобождая мне проход на мост. «Хорошая моя! Что бы я без тебя делала?» Немешкая отправилась вперед, благодаря по мысли связи свое сокровище. Крепко держась и ступая по узким доскам, оглянулась назад. Шуни вернулась в исходное положение, полностью преграждая проход на мост. Вперед, быстрее, еще чуть-чуть, со спины раздавался писк и шумная возня, не выдержав оглянулась. Крысы пришли в себя и с особым усердием атаковали препятствия, но вязли в фамильяре, подобно мухам, варенье. Они наслаивались, как слоёный пирог. Шуни растягивалась все выше и выше. Но это не может продолжаться бесконечно. Или сетка порвётся, или монстры переползут по себе подобным через препятствие. Рванула вперёд, но это громко сказано. Я не циркачка, чтоб бегать по качающемуся мосту, при этом имея под ногами опору шириной 20 сантиметров. До противоположного края пропасти оставалось полтора метра, когда сзади послышался хлопок. Резко развернувшись, увидела крыс. Часть из них с громким визгом падала с обрыва вниз. Более удачные товарки гуськом бежали по канату. И не чета мне. Они двигались ловко, слаженно и быстро. Сердце замерло на миг и пустилось вскачь. Даже выбравшись на твердую поверхность, убежать от этих монстров я не смогу. Они быстрее и выносливее. А я измотана, и мне нужна передышка. Мысли вихрем пронеслись в голове. На ум пришло только одно решение. Такой трюк часто показывают в приключенческих фильмах. Кажется, я все таки азартная личность. Попробуем. Я намотала канат на одну руку. Другой выхватила нож и резанула по тросу, к которому крепилась рукой. Одна сторона перелопала. Взмах, и второй трос перерезан. Отличный у меня нож. Одну я не учла как дотянуться до пролетного строения и там перерезать канат. Спасла меня Шуня. Она камнем упала сверху, вернее, гильотиной разрубая канат. Не закричала я только из-за того, что от удара о скалу вышибло воздух из легких, а крысы огласили свой полет громкой песней. «Как хорошо иметь навыки скалолазания! Это, скажу я вам, просто замечательно!» Пыхтят натуги и усердия под подбадривающие перезвоны шуни, я из последних сил выкрапкалась на твердую поверхность и упала без сил. Прижавшись щекой к холодной скале думала о том, что жизнь прекрасна. Я хочу жить и хочу, чтобы жили мои друзья и любимые, здоровые, счастливые, И как им хочется. Неприятным сюрпризом оказалась потеря фляжки с водой. Плохо. Жутко хотелось пить. Наверное, выронила, когда совершала экстремальный спуск со склона. И тут же похолодела от мысли. А остальное на месте схватилось за пояс. Фух, противоядие укрыто надежнее, чем золото у дракона. Мысли сразу перескочили на Стаса. Где он? Что с ним? Нить почти пропала. Друзья так и не пришли. Что делать? Что-что? Хватит рефлексировать. Встала, вперед и с песней потопала к своей мечте то есть дракону. Кряхтя и постановая заставила себя подняться. Сделать шаг, а потом еще один, и еще. Ничего, прорвемся, и не такое преодолевали. На голову опустилась шуня. Моя хорошая девочка. Она со мной, я не одна, а это жирный плюс. Только вот. Удача вновь отвернулась от меня. Тропка велась среди валунов, тщательно скрывая от меня действительность впереди по курсу. Но это не помешало мне услышать утробный рык а моей фантазии нарисовать очередного монстра. Я замерла, не зная, как поступить дальше. Шуня совершенно не выказывала опасений, а наоборот, принялась трезвонить на всю округу. Я шикнула на нее, но без толку. «Ладно, стоять на месте тоже не вариант». Выхватив нож, пошла вперед, сосредоточившись на окружающих звуках и шорохах. «Охотник, скажу я вам, из меня так себе». Я заметила опасность, только когда она рыкнула сверху валуна, пристально следя за мной. «Киса? Ты?» От облегчения я выронила нож. Слов не осталось, только эмоции. Но киса быстро исправила ситуацию. Спрыгнув ко мне, она принялась с усердием вылизывать мое лицо, сметая шершавым языком слезы с моих щек. Уже не сдерживаясь, я рыдала, уткнувшись в пушистую шею порождения бездны. Киса молча терпела. «Как я рада! А где Стас? Куда пропал Мурс, знаешь?» Киса лишь фыркала, пытаясь взглядами мне что-то объяснить, но я не понимала. На помощь пришла Шуня. Она прислала мне образы Стаса и монстра ростом с двухэтажный дом. Картинки были нечеткими и слегка размытыми. Ничего толком не удалось понять. «Киса!» — сглотнула образовавшийся ком в горле и закашляла. Киса вопросительно муркнула. «Ничего, все в порядке. Пить хочется, а воды нет. Отведешь меня к Стасу». Кошка кивнула и припала на передние лапы, приглашая взобраться на нее. Ох, вот это кайф! Густая шелковистая шерсть, под которой перекатываются литые мышцы. Пришло понимание, что бы ни случилось, киса не даст мне упасть с себя». Шуня умастилась на свое любимое место и свистнула. Мы тут же сорвались вперед. Гигантская кошка двигалась плавно и грациозно. Ей не нужен был указатель в виде нити. Подобно туману, она просачивалась в узких местах между валунов, Замечая опасность, неслась прочь, пригибаясь к земле, перескакивала пропасти и разломы любых размеров. Остановились мы лишь раз у ручья, который избегал с вершины крутого обрыва и падал вниз с хрустальным перезвоном в небольшую каменную чашу. Возможно, в сезон дождей с неба падает мощный водный поток, образуя потрясающе красивый водопад. Именно здесь росли кусты и трава, которые отличались по цвету сочной зеленью от всей остальной растительности безны. Вкусная прохладная вода, прозрачная, как слеза, прекрасно утолила жажду. Напившись, мы продолжили путь. Не знаю, сколько бы я сама добиралась в общей сложности до конечной точки пути, но с Киссой, по моим ощущениям, мы затратили два часа. Не стоит забывать, что время в бездне течет иначе, Остановились мы неожиданно. Вроде бы только что неслись во весь опор между редкими кустами и деревьями, а потом словно пересекли черту. Ап! И киса замерла перед обрывом, как вкопанная, а я задохнулась от восхищения перед представшим моему взору видом. Внизу расстилалась долина, сплошь покрытая растительностью. Деревья, кусты, лианы и цветы пестрили яркой расцветкой. На контрасте с остальной растительностью бездны, казалось, мы попали в рай. Даже осмотрелась вокруг несколько раз, не обманывает ли меня зрение. Но нет. До обрыва взор натыкался на пожухлую траву и припыленную пылью листву. После глаза радовали буйство красок. Как вишенка на торте посередине долины возвышалась гора, только на ней растительности не было. Вообще. Голые скалы. Мелькающие то тут, то там достаточно большие уступы заканчивались пещерами. Образ одной из таких пещер мне Шуни и пыталась показать, когда мы встретили кису. Мое транспортное средство ловко и изящно спустилось вниз. Скала ведь почти отвесная, но я мужественно сдерживала вырывающийся наружу крик. Только покрепче вцепилась в шею кисы. Когда мчались через долину, мои глаза наслаждались окружающим видом. Даже представить не могла, насколько я соскучилась по краскам. Блеклость и тусклость бездны угнетала и давила на сознание. А я этого даже не замечала, пока не оказалась в этой местности. По крутому склону горы кисов забралась лучше любой горной козы. Полчаса стремительного забега вверх, и вот мы на самой вершине. Моему взору предстал кратер. «Это что, вулкан?» — спросила я саму себя, но Шуня утвердительно пискнула. «Час от часу не легче. Получается, это не пещеры испестрили всю гору, а боковые кратеры. Спускаться в них опасно. Но, похоже, у меня нет выбора. Если Стас в одной из них, я пойду за ним». Тем временем Киса обогнула кратер, и мне предстала помрачительная картина на другой склон вулкана, Я задохнулась от волнения, потом страха, а потом накатила возмущение. Ах ты, пушистый прохвост, надуть меня решил. Я, понимаете ли, до последнего сидела, ждала, волновалась, теряла драгоценное время. А если бы меня киса не нашла? Исчезни нить, и я бы никогда сама дороги не нашла. Ну, погоди, устрою тебе такие обнимашки, век вспоминать будешь. Но тут взор выхватил фигуру. Мое сердце споткнулось и забилось чаще. Ниже по склону виднелся достаточно широкий уступ. Прямо плато. На нем, преграждая вход в пещеру, находился монстр ярко-оранжевого цвета, размером с двухэтажный дом. Он чем-то напоминал осьминога. У него было три пары глаз и десять щупалец, больше похожих на лапы паука. Корос. Монстр успешно отбивался от своих противников, не уступая им в ловкости и скорости. Первыми я заметила серых. Их всего насчитало семь человек. Потом взгляд выхватил Мурза своими стражами. Последним оказался человек, извозюканный в грязи настолько, что сливался с местностью. Но по движениям я сразу узнала Стаса. «Живой!» Тем временем киса начала спускаться. «Медленно!» Осторожно, замирая через шаг, она старалась прятаться на маленьких уступах каждый раз, когда взор кораса обшаривал склон. До входа в пещеру оставалось пару метров, но проникнуть внутрь, незамеченными, не представлялось возможным. Корас беспрерывно смотрел одной парой глаз на пещеру. Первым нас заметил Мурс. Возможно, киса мысленно с ним связалась, но кот посмотрел четко на тот уступ, где мы притаились. В тот же миг серые усилили натиск, стражи переглянулись с драконом и присоединились к ним. Противники закружились в таком стремительном танце, что все смазалось, я не успевала отследить их перемещение. Немешкая, киса прыгнула вниз и скользнула в темноту пещеры. Я несколько раз моргнула. Достаточно быстро глаза привыкли к тусклому освещению. Его давали светящиеся жилы, берущие начало от входа пещеры, и убегающие по стенам и сводам вглубь пещеры. Проход достаточно широкий. Даже корос проползет со своими габаритами. Шли мы недолго. Конец пути закончился огромной пещерой, которая оказалась завалена неимоверным количеством хлама. На каждом свободном клочке пространства стояли, лежали, висели деревья, ветки, куски глины, поломанные вещи. Вот это похоже на штурвал. Вот это на стул без ножек. ободренная и погрызенная дверца шкафа, половина кровати, якорь, котелок с дыркой и все в таком же духе. Да натуральный плюшкин. И как среди этого хлама отыскать Ири и ее парня? Решили разделиться. Первый повезло Шуне. ее радостный колокольный звон позвал нас на другой конец пещеры. Пробираясь по узким проходам сквозь завалы, Заметила постамент, прикрытый куском брезента. Только чтобы подойти к нему, надо разобрать лежащие перед ним предметы. Разберемся сначала с находкой фамильяра, потом вернемся сюда. На полу лежала статуя девушки. Только это была не Ири. На арчанку она совсем не походила. Скорее гномка. Ростом где-то метр, фигура сбитая, коса толщиной с кулак. Ее образ напоминал привидение из башни. Трини. Все тело вместе с одеждой покрывал тонкий слой пыли. Я присела и прикоснулась к незнакомке. Тёплая. Интересно, сколько она здесь лежит. Попыталась смахнуть пыль, но ничего не получилось. Потерла более тщательно. Но результата ноль. Что ж, настал решающий момент. Поможет лекарство или нет. Достала шприц с противоядием и сделала укол в плечо. Шприц спрятала обратно. Отдам зорки Изаку, вдруг еще пригодится для использования. Тем временем от места укола по телу девушки расползались трещины в пыльной корке. Они светились бледно-оранжевым светом. Когда все тело охватило паутины из трещин, от места укола грязь начала осыпаться мелкой крошкой. Я потянулась к девушке, желая ускорить процесс освобождения. Стой! Не трогай. Рядом возник Мурс и остальные две кисы. Нельзя к ней сейчас прикасаться. Видишь, слой пыли тонкий. Значит, она здесь пять лет, и процесс освобождения должен пройти быстро. Как только осыплется вся грязь, ей надо полежать еще минутки-две, и тогда можно выводить. Ищем дальше. Времени не так уж и много. Там корос не в меру буйный попался. Я молча встала даже не взглянув в его сторону. «Васенька!» — раздалось жалобно за спиной. Я оглянулась. Кот сидел, прижав уши к голове и смотрел на меня умоляющим взглядом. «Прости, но твоя безопасность превыше всего. Спятивший дракон пострашнее Короса будет, а спятившая жена дракона пострашнее их вместе взятых», — обыграла его утверждение. Я бы винила себя до конца жизни, ты это понимаешь? Нет, я бы без него жить не смогла. Ты взял с меня слово, а сам сбежал. Я чуть с ума не сошла от волнения. Вася, я сразу отправил к нему всех серых. Его жизнь не подвергалась угрозе уже через десять минут. За тобой я отправил кису, но ты ушла раньше. Ей пришлось искать тебя. Нить стала пропадать. Прости пока покаянно опустил голову. Вот что с ним делать? Ладно. Но чтоб больше такого не было. Или нашей дружбе конец? Да не в жизнь. Скинулся Мурс. Пошли. Я там постамент видел укрытый. На нем что-то большое лежит. Возможно, наши потеряшки. Надо проверить. В этот момент сверху муркнула одна из кис. Она сидела на уступе, расположенном в метрах трех от дна пещеры. И смотрела на нас. Остальные кошки метнулись к ней и вместе спустили очередную статую. На этот раз это оказался молодой парень, где-то чуть выше меня. Стройный. Многочисленные косички спускались до середины спины. Пока я приводила его в чувство, кошки с Мурзом и Шуней осмотрели всю пещеру. Нашли. Рядом возник мурс. Ири. И ее жениха. Кот светился от счастья улыбнулась ему наблюдая за девушкой с нее осыпалась вся грязь но глаза она так и не открыла пришлось оставить ее и парня и отправиться с мурзом мы подошли к подмеченному мной ранее постаменту кошки расчистили путь и стянули брезент постамент представлял собой круг из мрамора высотой приблизительно метр и около четырех метров в диаметре треснутый в нескольких местах он оставался гладким и безвыбоен Прямо посередине лежала эффектная композиция. Девушка, сжавшись, закрыла лицо руками, а парень пытается ее прикрыть от опасности. Его взор при этом был направлен на противника, поэтому сейчас, несмотря на слой пыли, меня пробирал до самой души пронзительный и жесткий взгляд. Если первую пару покрывала корка из антрацитовой пыли толщиной в полсантиметра, то здесь она имела обсидиановый оттенок, и даже на вид имела толщину не меньше трех сантиметров. Забралась наверх. Мур спрыгнул за мной. Парню сделала укол без проблем, а вот с девушкой вышла заминка. Ее спутник так крепко обхватил ее, что до плеча не дотянуться. «Ладно, привидения говорили, что можно уколоть в любое место. Я выбрала бедро». Только вот от укола в плечо в первую очередь освобождалась верхняя часть туловища, а здесь нижняя. «Мурс! Почему он их не съел?» Кот взметнул на меня удивленный взгляд. «Ну, первая найденная пара появилась тут относительно недавно. Ири с женихом здесь сколько лежат? Лет двадцать?» Мурс утвердительно кивнул. «Очень долго. Почему он их не тронул?» Короса, похитившего их, мы уничтожили, — призадумался кот. Он просто не успел их сожрать. Новый экземпляр, попадая в наш мир, испытывает жуткий голод и, по идее, съедает все, что найдет. Делать запасы Корос принимается через год, не раньше. В нашем случае это самка, и она готовит гнездо для своего потомства. Как ты это определил? Оглянись вокруг. Только самки стаскивают хлам, тем самым организовывая гнездо. «Думаю, она их специально оставила для потомства. Из их тел практически ушла вся магия. А это для этих монстров важно». Услышав глухой стон, мы всей толпой метнулись к первым пациентам. Девушка открыла глаза и смотрела на парня. Похоже, она пыталась его позвать, но из ее горла вырывался очередной стон. При этом она пыталась дотянуться до него рукой, но конечности ее не слушалась. «Молодец, уже двигаешься». Мурс участливо взглянул на нее. Девушка, медленно и дергано повернула к нам голову. В широко распахнутых в глазах цвета янтаря плескалась неверие и надежда. «Это твой жених?» В голосе кота разливалась патока. Она попыталась сказать, но ничего не получилось. В итоге просто моргнула. «Замечательно. Не волнуйся, он жив». Сейчас тоже откроет глазки, и мы вас переправим в башню. А после разберемся, кто вы, откуда, и что с вами делать. Девушка судорожно вздохнула и обратила свой взор обратно к жениху. С парня уже полностью обсыпалась корка, которая обнажила кожу цвета мокрого асфальта. Он что, Дроу? Темный эльф и гнома! Как интересно! Вон сыре, все понятно. Она и ее жених имели внушительный рост. Парень крепкий и мощный, как Ирк, а вот она более изящная и ниже его минимум на полголовы. Поза девушки не давала возможности ее хорошо рассмотреть. В этот момент от входа пещеры послышался рёв, и пространство вокруг слегка тряхнуло. — Надо выбираться, — забеспокоился Мурс. — Парень, ты меня слышишь? Моргни, если да. Дроу уже открыл глаза, но, проигнорировав Мурза, принялся взглядом обшаривать пространство. Да вон, слева твоя зазноба, значит в норме. Кисы, вперед. Две кошки встрепенулись, ловко поднырнули под пациентов так, что те оказались у них на спинах. И как только не падают, держаться еще не могут, они менее не до конца прошло. Но кисы аккуратно встряхнулись, бережно поправив положение своих пациентов и скрылись в направлении выхода.